Спящий и как бы совершенно вымерший город тонул в серолиловой прохладе раннего часа. Лара закрыла глаза. Бог знает, в какую деревенскую глушь и прелесть переносила это отличительное и ни ничем не сравнимое конское кованное переступание. С лестницы позвонили. Лара навострила уши.